Роллинг мотнул щеками. «В ваших странных предприятиях?» «Да, вы должны это помнить. На бульваре Мальзерб я говорил вам». «Хорошо», — ответил Роллинг. «Я должен продумать заново ваше предложение Зоя сказала негромко. «Роллинг, не говорите глупостей. Мадмазель». Роллинг подскочил. Котелок съехал ему на нос. «Мадмазель, ваше поведение неслыханно. Предательство. Разврат».